Глава 18. Не знаю, какой ожидала я увидеть машину. Только не такой огромный форт. Мне почему-то думалось, что Кайл, несмотря на свой немалый рост, должен ездить на чем то небольшом и аккуратном, а не на синем чудовище с пятнами ржавчины. Вот каково фантазировать о людях. Настоящая жизнь оказывается совсем другой. На автомобиле стояли номера штата Джорджия с традиционными персиками на табличке и дурацким лозунгом, а на капоте красовалась надпись «Округ Клейтон». Понятия не имею, где это. Поскольку Кайл был приятелем Элоди, мне следовало убедиться, что он благополучно уехал. Вдруг его машина не завелась бы, и ему пришлось бы топать три мили до моего дома. Про машину не завелась я знала не понаслышке. Кайл сунул руку в переднюю левую колесную арку и стал шарить по металлу над шиной. Затем ощупал остальные колесные арки, после чего полез в карман за телефоном. Лицо у него из-за забоченного стало растерянным. Одной рукой он вытирал лоб, В другой держал телефон. Что он говорил, я разобрать не могла. А от искушения опустить стекло и послушать удержалась. Было в Кайле нечто такое, в чем я желала разобраться сама. Чем дольше я смотрела, как он ходит взад вперед, то прижимая телефон к уху, то убирая его в карман, тем больше мне хотелось понять, какой он человек. Уже собралась загуглить округ Клейтон, когда Кайл открыл дверцу и наклонился ко мне. «Ты поезжай», — сказал он. Грубовато. Не будь он в безвыходном положении, я бы еще как ответила. Что, не можешь открыть машину? Он тяжело вздохнул и покачал головой. Ключи были здесь. Ничего, доберусь. Я уже все равно опоздала туда, куда ехала. На ужин? Значит, он слушал наш с Элади разговор. Да, на ужин. Позвоню отцу и скажу, что не приду. Это не так уж Все нормально, правда. Однако я не могла его там бросить, и так ему и сказала. «Почему?» — спросил он. Я вырезала из машины. «Не знаю. Тебе идти далеко. Есть где-нибудь запасные ключи? Или друг, который как-то поможет?» Все мои друзья в Афганистане. В груди у меня заныло. «Извини», — сказала я, прислоняясь к машине. «За что?» Мы посмотрели друг другу в глаза, и он заморгал. Я быстро отвела взгляд. «Ну, не знаю. Я в войне?» Получилось как-то глупо. Дочь военного извиняется перед другим военным за войну. Что началось еще до их рождения? Большинство людей не спросили бы, за что. Кайл облизал губы. Фонари на парковке тихонько гудели и потрескивали, не давая повиснуть тишине. Я не большинство. Вижу. Из окон казармы на улицу лился свет. Похоже, Кайл здесь не жил. Следовательно, он либо женат, либо звание у него повыше, чем обычно бывает в его возрасте. Солдату разрешено жить отдельно, только если он женат. Но я как-то не представляла, что семейный человек, вернувшись из командировки, пришел бы ночевать у меня в раскладном кресле. Да и кольца у него не было. Я посмотрела на его шеврон, и он перехватил мой взгляд. «Так, сержант, вы идете со мной, или мне придется стоять здесь, пока вы не вызовете механика открыть вашу машину?» На его нагрудной нашивке я прочла фамилию. «Мартин». Слишком он был молод для сержанта. «Ну, пожалуйста». Я молитвенно сложила руки. «Ты меня не знаешь. А я скажу, что будет, если я позволю тебе тащиться пешком. Не пройдет и минуты, как меня одолеет чувство вины и будет мучить всю дорогу и во время ужина. Потом мне придется слать Эллади извинения, а она расстроится, ведь она вечно за всех переживает». От того, что я огорчаю беременную женщину, мне станет еще хуже, и в конце концов я поеду тебя искать. Это будет та еще морока. И лучше, если ты. Ладно, ладно! Я кивнула, довольная победой. И знаете что? Кайл почти улыбнулся.